Следующая проблема нежелание брать на себя ответственность. Ну, надо делать, значит, отвечать, если, собственно. Можно от этого избавиться, зачем же это делать, да? И главное без последствий есть. Тут я опять даю рекомендацию. Анализируйте повторяющиеся ситуации. Что значит повторяющиеся ситуации? Помните, мы вчера говорили с вами, что мораль не является наказанием. Ровно так же, зачастую не является наказанием, когда мы человека обругали там как-то, да? Поэтому, опять же, тому, что надо уметь наказывать, просто часто наша гневная, так, ладно, все с тобой ясно, иди отсюда, для человека, тьфу. если это ничем иным не заканчивается. Вот мы думаем, что мы человека отругали, а ему пофиг. Значит, нужно искать его личные болевые точки. Потому что вот иногда говорят, ну, это бесполезно, я вот ругаю, ругаю, а они не меняются. Я говорю, значит, неправильно действуете. Во-первых, я не сказал, что надо ругать. Это мы сказали, что мы ругаем. Вопросы задавать, это, не ругать, совсем иная технология. А во-вторых, ищите способы нанесения неприятностей этому конкретному человеку. То есть, раз вы что-то делаете, а это не работает, значит, что нужно? Перестать это делать. Ну или искать людей, на которых работает то, что вы привыкли делать. Вторая задача кажется, более легкой, но, на самом деле бредовая. Ну, собрать э, ваших подчиненных тех людей, на которых будет действовать ваша привычная манера ругаться, я бы такую задачу себе не ставил. Может, вы их и соберете лет через 20? Но будет ли это хорошо, да? Может, они по другим параметрам вам не подойдут. То есть, тут вопрос. Или их под себя собирать, или вам учиться. Каждому делать то, что на него действует. на, на разных людей действует по-разному. На кого насмешка? На кого расстройство? На кого ты меня подвел? На кого я не ожидал? Да? То есть, на разных людей действует разное. Нужно сказать индивидуальные вещи, а не всех поливать одним полем Что на кого-то действует, на кого-то не действует. А кому-то, как я уже говорил, и вообще ничего говорить не надо. Сказать, ладно, проехали, забудем. И человек сам все запомнит. Поэтому, поскольку у вас подчиненных, что говорят, а как же я на всех? Я говорю, а сколько у вас там в прямом подчинении? Ну, правило Мюллера 7 плюс-минус 2. Да? Значит, запомнить-то не так много. Они предлагают найти на тысячу человек компании. Что вы их всех оказывается, собираетесь? Тогда вы палач придворный будете. А это неправильная история. Да? Значит, На самом деле не так много. Вспоминаем тезис «Знаю, умей». Значит, что вы не хотите знать 7 человек ваших или 10? Это просто обязаны знать. Вы станок собираетесь эксплуатировать, ничего о нем не знаю? Инструкцию прочитайте. Так я человек, и вы поймите, что на него действует. Последите, попробуйте немножко так, попробуйте немножко так. То есть, что-то не действует, это не означает этот бесполезный, как камень, а это означает, я не умею. То есть, на себя переводите, на него это не действует, ищите другой способ. А откуда я его знаю? Ну, их вообще-то не так много, попробуйте один, попробуйте другой. Потренируйтесь, вам же спешить некуда. Следующая проблема – чрезмерная зависимость от руководителя. А, значит, Чрезмерная зависимость от руководителя возникает э, в структурах, где отсутствуют не только регламенты, но и парадигмы, где подчиненным полностью непонятны правила игры. Такие структуры есть. Чем менее понятны правила, принципы жизни, тем более сотрудник зависим от руководителя, от его субъективности. Идея понятна? Вспоминаем те, кто был, ну, семинар эксплуатация, тема власти ⁇ это формирование смысла жизни и инсталляция правил. То есть власть должна создавать правила игры с помощью регламентов, с помощью парадигм, то есть концептов, которыми мы руководствуемся. Да? Средства донесения могут быть любые. Устная речь, письменные документы, корпоративные миссии, знамена и речевки. Да? Это уже вопрос донесения. Но в, в структуре, где отсутствуют правила игры, так вот их назовем, да, в том или ином виде, Значит, там резко в геометрической прогрессии растет зависимость от руководителя. Потому что подчиненный не понимает, да, что происходит, значит, вот как скажет, так и будет. В этой ситуации человек предпочтет отказываться от новой работы, потому что он не понимает, каким образом его будут оценивать. Следующая проблема, почему подчиненный сопротивляется делегированию, это неорганизованность. То есть человек не умеет организовать свою работу, поэтому любая новая вводная в этот хаос, Да, она вызывает желание ту водную убрать. Я не успеваю. То есть реальная неорганизованность, неумение организовать собственный труд. А следующая проблема – это перегруженность работы. То есть человек отказывается от работы, если он и так перегружен. Перегруженность работы часто возникает в тех ситуациях, когда руководитель действует по принципу наименьшего сопротивления. То есть у нас есть исполнительный, лояльный, Строптивый саботажник там, да, вот, и к этим что подходить, идем на этих, да, кто везет, на том и возят. И зачастую руководители говорит: не, ну нормально, что же я к этому буду подходить? Говорю, коллеги, а для остальных с кого жизнь делать? Да? Будешь работать, будешь как и шаг, перегруженный котомками, да, или будешь вот сыпь пьяный нос в табаке, как тот, кто умеет всегда послать руководителя. То есть руководитель не имеет права действовать по принципу наименьшего сопротивления. Он обязан заботиться о справедливом распределении работы. Если кто-то не умеет, он обязан его научить, если кто-то не может, он обязан ему помочь, обрести опыт, потому что иначе возникает перегрузка. А это неправильно. Раз проще, два проще. Да? Опять, в кризисных ситуациях это допустимо. В кризисных ситуациях некогда учиться, когда на море шторм, некогда учить, мат... нельзя проводить парусные учения. Парусные учения проводят в спокойную погоду. Умные капитаны, обеспеченные капитаны вынуждены самим лезть на все мачты, потому что матросы, видите ли, не умеют это делать. А уже шторм. Шторм всегда был? Нет. А у нас тогда не было времени. То есть вопрос был не в приоритете. Ну, теперь сами с собой как-то эту тему можете обсудить. Или с Господом Богом, если он будет весьма внимателен к вам. И скажет, а, окей, тогда у вас шторма нет. Раз мы не успели, отматываем обратно, шторм отменяем. Следующая проблема – это отсутствие ясных приоритетов. Подчиненный отказывается от работы, когда у него нет приоритетов. Все работы одинаково важны, он не может распределить фокусы. И тогда, естественно, любую новую работу он… Потому что как это все одновременно сделает? Одновременно и не надо. То есть время мы распределяем в соответствии с приоритетами. Эту работу мы делаем со скоростью 5 мероприятий в неделю. Эту работу мы делаем со скоростью два мероприятия в неделю тема планирования. Да? Эту работу мы делаем со скоростью одно мероприятие в неделю, понимаете? То есть мы как бы вот эти время выделяем в соответствии с приоритетами. И, наконец, последняя проблема, даже без комментариев, недостаточная мотивация. Но ну, если хорошая работа оплачивается ровно так же, как и плохая, и много тот сделал, получает ровно столько же, сколько мало сделал, вопрос, зачем козя баян. Зачем делать еще что-то, когда можно также этого и не делать? Вот, поэтому, если вы сталкиваетесь с сопротивлением, помните базовые вещи, о которых мы сказали, но и старайтесь выявить локальную проблему, почему именно этот человек в этом месте, вот, где у него там стопор. А в принципе, я рекомендую в ситуациях неаврального свойства вот, расставлять приоритеты на неделю и внутри недели вводных не бросать вот моя рекомендация, но опять не аврал, Понятно, что если каждый час все меняется, можно и раз сейчас переставлять. Да? Но если ситуация не столь радикального свойства, то, то я рекомендую задачивать подчиненных раз в неделю и среди недели лезть к ним под руки только в экстренных ситуациях. Ну, когда вводная требует вот нельзя дождаться следующей точки делегирования, да, а нужно прямо сейчас все переставить. Вот. Но опять, когда сам думаешь, что делегируешь на неделю, то обычно удается предусмотреть большинство неожиданных ситуаций. Вообще, по моей практике, большинство неожиданностей следствие плохого планирования, а не высокой турбулентности. Исключение биржа. Потому что иногда говорят, а вот на бирже, я говорю, вы на бирже, нет, ну и не парьтесь. Если у вас производство, значит, надо брать на себя функцию биржи. Да? Биржа там совсем другие истории. Хотя и там есть прогнозы, но там немножко более высокая. В обычных же ситуациях вот, 90% неожиданностей – это плохое планирование. А перегруженность что предполагает? Конечно, человек должен давать обратную связь, да, но если эта система не поставлена, а что такое перегруженность? Перегруженность, когда вообще работы и по срокам дано больше, чем человек может сделать. Вот просто больше. То есть как бы приоритеты не расставляй, все равно нереально. да, или все работы будут ползти со скоростью улитки. Ну, понятно, что я могу там полчаса уделять каждой работе, но в конечном итоге понятно, что скорость, с которой будут двигаться эти работы, сделают вообще их бессмысленными. Вот, вот поэтому, если возникает такая ситуация, руководитель вовремя не ставил приоритеты, не уделил этому внимания, то человек просто старается от работы отказаться. Вот если ответим. Понимаете, конечно, при идеально налаженной системе управления этих проблем вообще не возникает. Да? Но пока мы дойдем до этой идеально налаженной системы, пройдет много времени. Да? А с сопротивлением мы будем сталкиваться завтра. Я вот о чем. Да? И вот Пока мы отладим всю ситуацию, пройдет какое-то время. Но уже завтра, столкнувшись с сопротивлением, можно вот по этим пунктам постараться так понять то, что можно расшить прямо сейчас. Вот Есть вещи, когда, на мой взгляд, статистика не имеет никакого значения, потому что вот я столкнулся с ситуацией. Вот здесь и сейчас есть такой психологов термин. Да? И управленческая ситуация, почему мы говорим «на вершине нет формы», она здесь и сейчас. То есть то, что статистически так, не значит, что здесь так. Поэтому проще какую-то реальную ситуацию прокопать, так, да, чем пытаться действовать из статистики. Ну, это моя рекомендация. Да. Главное, что все эти вещи легко проверяемы. Ну, и еще что я... Кстати, нежелание брать ответственность, оно всегда выявляется по деструктивному диалогу. Видите, когда мы... Ставим регулярный менеджмент, начинаем векторную диаграмму вот, ставить, то через какое-то время человек как раз понимает, да, что если вот у него есть два способа быть деструктивным, и он понимает, что вы это выявите, и будет, ему несчастье, и будет это несчастье. Второй вариант – никогда не бойся сказать, что я что-то не понял. Да, то есть тебя ни словом, ни лицом не оскорбят. Да, почему руководителю очень важно следить за лицом? Да, потому что ведь можно иногда не сказать. Вот вы говорите, Александр, вы знаете… Ну что ты не понял опять, да, вот и все, вы уже плюнули в лицо человеку фактически, вы раздражены его тупостью, там, да, еще чем-то, вы его уже оскорбили, он уже ничего не хочет вам говорить, а да? он уже демотивирован, почему надо вот быть всегда очень аккуратным, да, подчиненный, вот, что, да, приходите ко мне с любыми вопросами, говорим мы, в любое время еще и говорим мы, и вот мы работаем, появляется Игорь, ну что у тебя, говорю я? Хочется теперь, Игорь Сын или он понимает, зря я поверил Саше. То, что он сказал, в любое время, лучше я в следующий раз к нему не приду. Поэтому осторожнее раздавайте такие щедроты. Да, если вы говорите, в любое время заходите, то изволите в любое время справиться со своим мордой лица <свят> и являть собой образец благолепия и радушия во избежание. Иначе возникает расстыковка между декларациями и делами. А люди ведь всегда ориентируются на дела, а не на декларации. Да, и сколько бы руководитель на словах не транслировал благости, да, если он реально потом ведет себя совершенно по-другому, люди с третьего, со второго случая прекрасно понимают, что правильно. Да, и, а я им всем говорю, чтобы со мной приходили. Я говорю, и, а что потом происходит? Ну, я бываю занят иногда, говорит руководитель. Мне уже, в общем-то, понятно, по интонации уже, что приходящий к нему, скорее всего, встречает интересные варианты. Это не значит, что это плохо или хорошо. Это значит, понятно, что люди ориентируются не на его декларативные заявления, а на его практику управления. Поэтому предпочитают к нему не идти. И нельзя их изменить. Нельзя требовать, чтобы подчиненный прорывался сквозь дневную морду начальника. Пусть не обращают внимания. Трудно нам не обращать внимания на лицо босса, понимаете? Мы от него зависимы. Если мы ставим эту зависимость, укрепляем власть, то не надо говорить, не обращайте внимания на мое лицо. Лицо надо держать правильно. А если и скособочились личиком, что бывает первое, да, сказать, фу, заработался, но нет проблем, хорошо, что ты пришел, приходи, садись. Что мы говорим? Мы компенсируем это сразу. Если мы держим в уме, что мордочка наша чрезвычайно важна для подчиненного, и первая ориентация идет на лицо, невербальный сигнал, 55% коммуникации, то даже мы этим личиком покривившись, можем сразу отыграть. Ой. Да, работы много, но тебе я рад, и я говорю, приходи, поэтому приходи, а что лицом дернул, извини, можно сказать, даже так. Рефлексы? Ну, давай рассказывай. Все. все, отыграли, нормально, понимаете? Вот что можно сделать. Красиво? Красиво. А что мешает? Незнание этих вещей. Как только эти вещи знаешь, и ляпнулся, очень легко вывернуться. Отыграть, все нормально. Все. И человек поймет, да, дернулся лицом.